Все обратили улыбчивые взоры к Пугачёву. После баньки, после сытной трапезы, а впереди самовар кипит, настроение у батюшки хорошее. Уж он что-нибудь доотчебучит. Да Когда на душе у Емельян Иванович спокойно, он мог по рассказать о всяких занятных в его жизни приключениях. Он при этом так искусно перемешивал бывшее с небывшим, правду с вымыслом, что подчас и сам удивлялся, сколь складно получается. Впрочем, подвирал он с умом и на пользу дела. Удивленные слушатели или взаправду верили его рассказам от слова и до слова, либо только притворялись, что верит, и все же в немалом восхищении думали. Хоть батюшка иным часом и плетет лапти с подковыркой, А под конец глядишь, и на самом делешную жизнь повернёт людям на поучение. Поистине у батюшки ум густой, охватистый. Вот Емельян Иванович поставил подсвечник со свечой на стол, подбоченился и не спеша, расхаживая по горнице, начал. Как-то заходим мы с султаном к нему в горем. оба выпившие. Ну, там всякие цветочки, древеса разные произрастают, маленькие попугайчики перепархивают с веточки на веточку, а султанские жонки в водоеме плавают, аки белорыбецы. И показывает султан пальцем. Вот, говорит, ваше самодержавное величество, Петр Федорович Третий, взгляните на это мое сокровище, главную жену-супругу. Поступила она, говорит, ко мне трёх пудов весу, и каженый год говорит по пуду надбавляет. А живёт 7 лет у меня в гореме, и вес имеет 10 пудов без 3 фунтов. Вот султан команду подал ей. Вылась на сухое место. Как она из воды вылезла, да трепыхнулась, так у меня, верителе, аж в голове кружение сделалось. Поцеловал я султана в маковку и спрашиваю по-французски: "Как это ваше султанское величество могло стать, чтобы молодая красотка этойким пышным телом obросла?" Султан ответствует: "А чего ж ей ваше самодержавное величество белые телеса не растить? Ежели она проснётся, В водичке поплавает, пол барана умнёт, кофеем запьёт, да опять на боковую. Ну, султан, конечно, старый, а я молодой. Испознался с нею ночью, стражу подкупил. Откуда в ты сама-то, красавица, будешь? — спрашиваю её по-французски. А она мне по-русски. Я, говорит, не понимаю, чего вы... ваше императорское величество, лопочете. Тогда я на русскую речь перетолмачил. Она отвечает. Я, говорит, девушка Федосия, а теперь Фатьма называюсь. Двадцать два года мне. И вес утяну пять пудов, три фунта, а не десять пудов. Султан наврал вам. А как же ты, разнесчастная, попала сюда? А я, говорит, крепостная крестьянка, распроклятого князя Галицина. Он, говорит, злодей променял меня с ултану на двух туркинь, да на ефиопа с халдеем. Да ещё учёного журавля на трёх ногах в придачу выпросил, вроде чуда. Тут она причмокнула меня и горько заплакала. Ах, говорит, ваше императорское величество, вызвалите меня отсель Хоша тут и воспрекрасно, хоша, султан, меня ни разу за волося я даже не трепал. Одначе шибка я по росеюшке тоскую, по отце-матери, по роду племени. А как вспомню про леса да про берёзки белые, про малых пташек да соловьюшку, сама не своя, руки на себя наложить готова. Ой, спасите вы меня, спасите! Я тут едва передохнул, дёже жалко мне её стало, говорю ей. Лишь бы мне снова престолом завладеть. Я бы Галицину князю ноги и спины повыдёргивал. А она мне: "Ой, повыдёргивайте ему ноги, руки, уж очень шибко тиранит он крестьян своих, чтоб его лихоманка затрясла". — Да уж не тот ли это Голицын-то, ваше величество, что под Татищевой супротив вас шел? — спросил, улыбаясь Горбатов, присаживаясь к самовару. — А кто же? Он и есть! — подмигнув, воскликнул Пугачев. — Голицын-то один у царицы, князь-то. Он, собака этот самый, Голицын-руковицын, дознался, что мы за крестьян стоим, вот и полез на нас. Мы ему как кость поперек горла. А солдатне-то своей набрехал про нас. Мы, де разбойники, народ грабим. Те сдуру и поверили. Затем все уселись за стол. Творогов разливал по расписным чашкам чай, Нинила притащила пышек до густого меду. — Ну-ка, ваше благородие, докладай, что да как, — обратился Пугачев к Горбатову. «В коем году завод-то обоснован?» «В 1746-м, государь», — ответил Горбатов, раскинув перед собой исписанный им лист бумаги. «Стой-ка уже, слышь, Яков Антипов», — сказал Пугачев. «А где приказчик Петр Беспалов, коему мы, помнится, указы слали?» «А его батюшка повесить довелось». Стаф, и поклонившись государю, ответил рыжебородый, рослый, корпусный Яков Антипов. Чем же он не угодил тебе? Делу нашему что ли прилежен не был? Ни толк ма никакой пользы не приносил, но делу вред творил. Стаккнулся он приказчик-то с немцем Мюллером, главным при заводе шихтмейстером и механиком. Да и принялся бронзовый сплав, что для литья пушек портить. Не туп ли порцию олова в медь давал? Через это изъян получился, и делу пагуба. Как поставит отлитую болванку на станок, да учнут сверлить стволину. Весь сплав в раковинках да в трещинках. «Как дознались, что изъян сплаву был от неверной плепорции?» — спросил Пугачев. А сам Беспалов показал. «Как присудил народ покончить с ним. Он на колени, да и ну кается». «Народ, говоришь, присудил-то?» — вскинул Пугачев в голову. «Народ, народ, ваше величество!» — воскликнул Яков Антипов. «Весь работный люд. Уж очень большая охота у мастеров да у работников». — Угодить тебе, царь-государь, пушек да мартиров-то поболее отработать. — А с немцем Мюллером как? — прищурив правый глаз, по-строгому спросил Пугачев. — Сохранили Мюллера мы. Хоша народ и шумел повесить немчуру. — Да я не дозволил. То-то же. И Пугачев шумом передохнул. — Немца, ежели он знатиц дела, обласкать надо. — Да. Покличьте-ка его, побежали за Мюллером, Антипов сказал. У него у немца-то голова дюже смекалистая.